Передав эту девушку в руки судьи, я тут же отправился по своим делам и был не удивлен, когда фактически возле здания суда столкнулся с тем самым представителем торгового дома «Мадар». Оказалось, что эти красавцы заранее пообещали стражникам на воротах города определенную премию за информацию о моем появлении, тем более что в данном случае речь шла именно о моей безопасности. Поэтому я не видел в этом ничего плохого. Узнав о том, куда я направился, распорядитель местного отделения торгового дома взял парочку стражников и отправился вслед за мной. Ведь он, как никто другой, уже прекрасно понимал, что в данном случае очень многое зависит именно от моих доходов, от которых их торговый дом имеет процент, который имеет достаточно большое значение для них самих. Таким образом, помогая мне торговать, эти разумные сами неплохо так зарабатывают. А это, как ни крути, тоже не шутки. Для них это было важно, поэтому я им никак не мешал. А просто пошел под их охраной до здания отделения торгового дома, где меня ожидала новая встреча. К тому же мне действительно нужно было переговорить с представителями этого отделения. Всего лишь по той причине, что я собирался доверить им расплатиться с долгами за свое весьма своеобразное приобретение, в виде того самого божественного котла алхимиков. Поэтому я и не реагировал на какие-то посторонние раздражители, которые появилось вокруг достаточно много и практически сразу, как только мы вышли в город. Чего только не придумывали эти умники, чтобы обратить мое внимание на свои дела. И дети у них умирают, и старые родители. «Вы хоть понимаете то, о чем сейчас мне говорите?» «Услышав очередное завывание про несчастных детей, я уже просто не выдержал. Вы так старательно кричите, что там у вас дети болеют смертельными болезнями, что боги могут вас услышать, и тогда они на самом деле заболеют. Что тогда делать будете?» И вот тут сам тот факт, что эти разумные тут же отшатнулись от меня прочь, сразу дал понять то, кто именно мне лгал. А отшатнулись все» после чего я поинтересовался у распорядителя торгового дома Мадар, тем нет ли в законах империи какого-либо наказания за умышленное введение алхимиков в заблуждение. Ведь они, поступая таким образом, вредят не только этому городу, который может просто остаться без моей помощи, но и всей империи. И в этот момент всех этих красавцев как корова языком слезала, так как связываться с судом империи им явно не хотелось. Тем более, что они уже явно знали о том, по какой причине местный судья уже помолодел. А значит, должны были и сами понимать тот факт, что он явно будет на моей стороне. «Добрый день, уважаемый Андрей!» Уже вполне привычно улыбнулась мне хозяйка данного отделения торгового дома «Мадар», когда я в очередной раз вошел в ее кабинет. «Что в этот раз вы нам привезли?» Я думаю, что для начала вы хотите обсудить оплату долга за вашу прошлую покупку. Ну, как я и думал, эта молоденькая дамочка была достаточно умной и сообразительной, чтобы практически сразу понять причины моего интереса и мое желание расплатиться с долгами. Поэтому она явно догадывалась о том, что я постараюсь как можно быстрее разделаться с этим делом. Я не стал ее разочаровывать». А тут же отдал ей две шкатулочки, которые попросил передать старому императору в оплату за этот долг, после чего выложил перед ней все то, что доставил на продажу. Среди подобных товаров была также пилюля усиления ядра шестого ранга, изготовленная с ядром зверя, но в ней был маленький фокус, про который знать никому было не нужно. Пилюля-то была сама шестого ранга, а вот ядро зверя имело отношение к третьему рангу Я же не враг себе. И сам уже прекрасно понимаю, что тот, кто сможет использовать подобную пилюлю, в один прекрасный момент может оказаться моим врагом. Так что он не слишком уж и сильно вырвется вперед после ее употребления. Ну, если это будет мастер, например, третьего или четвертого ранга мастерства, он поднимет свой уровень на один ранг. И не более того. Если же эта пилюля попадет к мастеру более высокого ранга то особой пользы ему от этого не будет. Да, он укрепит свое ядро до определенного уровня. И на этом дело закончится. Всего лишь по той простой причине, что такая пилюля может усиливать ядро ниже определенного уровня. Но никак не выше. То есть можно было понять, что такая пилюля будет интересна отнюдь не каким-то старейшинам в секте, которые уже смогли достигнуть шестого-седьмого ранга, а кому-то из их родственников. «Чего-чего? Родственников у таких разумных в любой секте хватало, что не стоит сбрасывать со счетов. Значит, за такие пилюли и торги все равно будут достаточно веселыми. К тому же стоит отметить сразу тот факт, что эта дамочка, когда мы с ней беседовали, весьма внимательным взглядом окидывала мою фигуру. И в первую очередь она смотрела в точку сосредоточения ядра. Значит, она уже поняла, что эта пилюля мне не принесет особой пользы» не говоря уже о развитии. Поэтому мне явно не стоило об этом переживать. Я вижу, что вы снова выросли в своем мастерстве, уважаемый Анд. Задумчиво проговорила Ли Юн Мау, медленно и аккуратно наливая мне в специально подставленный кубок легкого вина. Надо сказать, что вы буквально пугаете своими достижениями. Некоторые разумные даже начали задумываться о том, не имеете ли вы какого-либо отношения к темным сектам. Говорят, что демонические техники позволяют такое быстрое развитие. Судя по тому, как слегка потрагивали ее руки, она сейчас очень сильно переживала. Более того, скорее всего, эти весьма глупые вопросы, которые она мне сейчас задала, не были случайностью. Возможно, руководители ее торгового дома начали что-то подозревать. И поэтому решили задать несколько весьма неудобные вопросы, и попытаться разузнать все, что только возможно про своего весьма своеобразного клиента. Ведь, по сути, у них была определенная озабоченность. И если хоть кто-то узнает о том, что они проводят такие торги именно с помощью представителей темной секты, то для этих индивидуумов подобный промах может стать серьезным уроном для их чести. Как факт, они потеряют куда больше, чем получат. Даже один такой слух, на который у них не будет ответа, мог практически полностью уничтожить их авторитет. И уже только поэтому им следовало бы быть куда осторожнее с такими заявлениями. Тем более, что они не знали главного. «Где именно я обитаю и откуда у меня появляются подобные ресурсы?» «Знаете, уважаемая Ли Юн, ваши опасения вполне объяснимы и понятны». Задумчиво кивнул головой я этой молодой женщине, принимая от нее кубок с напитком и на всякий случай проверяя его своими обострившимися чувствами на своеобразную угрозу. Но в отношении меня вы можете быть спокойны. Я не имею никакого отношения к темным культам. Подобные пилюли могут делать не только те, кто имеет доступ к возможностям темных культов. Это можно тебе легко проверить. В моих пилюлях все «природное». К тому же, если бы я имел отношение к какому-то темному культу, разве я смог бы работать с божественным котлом? Да и какой смысл был бы мне афишировать свое присутствие? Темный культ постарался бы сделать все возможное, чтобы сохранить само мое существование в тайне. Если вас подобное успокоит, то вынужден вам сообщить, что и с представителями секты той самой черной змеи у меня также существуют определенные сложности». Эти разумные уже несколько раз пытались мне навредить. Поэтому я не вижу никакого смысла меня к ним относить. Конфликт со мной у них и так уже зашел слишком далеко. К тому же изготавливать такие пилюли может тот, у кого есть прямой доступ к нужным ресурсам. А у меня такая возможность есть. Я могу доверить вам такую тайну? Вы хотите знать, где я обитаю? Мне несложно будет объяснить. Но проблема в том, что я не уверен в одном. Как далеко разойдется эта информация? Нет, в вас лично я не сомневаюсь, и в ваших ближайших родственников. Но мало ли, вдруг они доверят эту информацию кому-то из ваших старейшин, не имеющих отношения к семье, главенствующей в торговом доме Мадар, и что тогда? Эти разумные могут легко и просто разболтать такую важную для меня информацию посторонним Естественно, что она тут же покрылась всеми возможными клятвами, что информация обо мне на сторону никогда не уйдет. Я же задумался, так как понимал, что рано или поздно все равно эти разумные узнают о том, где именно я могу обитать. И вполне возможно, именно сейчас и наступил тот самый момент, когда мне следовало бы быть немного откровеннее. Поэтому я решил ей рассказать о том, что обитаю возле горы Бога, Не на самой этой горе. Зачем мне еще больше усугублять ситуацию? А именно возле этой самой горы. Якобы там есть безопасное место, куда даже демоны не суются. Остальное уже не имеет значения. Но при этом всем я сразу постарался уточнить тот факт, что в той местности может жить от силы один разумный. Места мало. Да и местные монстры достаточно быстро обнаружат подобное вторжение и постараются предпринять все возможные меры чтобы ликвидировать такого любопытного персонажа. По крайней мере, я научился от них прятаться. А вот остальным делать этого никогда бы не посоветовал. Ко всему прочему, я четко дал ей понять, что уже были такие красавцы, кто пытался проникнуть на эту землю отрядами. И чем это закончилось, лучше придам их не упоминать. Конечно, как только она узнала о том, где именно я могу проживать, то у этой молодой женщины глаза буквально на лоб полезли от удивления. Ведь, по сути, теперь им становилось понятно то, по какой причине мое ядро так быстро развивается. Многие из них считали, что чем ближе разумный находится горе Бога, так называемому сосредоточению сил Дао в этом мире, тем сильнее у него ядро, само по себе может усиливаться и развиваться». А тут еще и алхимика. Тем более, что сама Ли Юнма уже прекрасно знала о том, что я на себе не экономлю. И самые эффективные пилюли явно использую для себя. Типичным тому примером были именно скачки развития моего ядра. Это они еще не знают о том, что у меня отнюдь не одно ядро. Мысленно усмехнулся я в ответ на своеобразные сумбурные попытки объясниться со стороны этой дамочки, которая теперь прекрасно понимала, что сунула нос не в свое дело. В этом случае они бы вообще на стенку полезли от бешенства. Такая техника развития внутренней системы для них неестественна, так как, по их мнению, разумная от силы может выбрать одну энергию, с которой работает, и не более того. Я же выбрал все и сразу. Кто бы знал, какие их усилия мне стоило создавать эти ядра примерно на одном уровне. А ведь я не зря вспомнил об этом так как мне пришлось очень сильно постараться, прежде чем я смог добиться того, что могло бы дать мне возможность хотя бы как-то быть на одном и том же уровне развития при использовании ядер. Некоторые ядра, которые имели отношение к энергиям, не совсем совместимым с моим организмом, развивались более тяжело, и мне приходилось тратить на них больше ресурсов и возможностей тех же самых пилюль. Поэтому я понимал, что подобная техника развития для этих э, разумных просто недоступна. Они привыкли идти по пути наименьшего сопротивления. И есть ядро. Прекрасно. Они будут его развивать. Если ядро слабое, то зачем тратить на него ресурсы? Остановимся на том, что есть. Если ядро все же развивается хотя бы до уровня мастера, тоже хорошо. Можно такого разумного поддержать до поры до времени пока он будет нужен. С самого начала, как только попал в этот странный мир, я для них был пустым местом. А когда стал развиваться, эти разумные столкнулись с тем фактом, что для них я представляю что-то непривычное и в чем-то даже непонятное. После этого они были вынуждены начать со мной считаться. А раньше даже сама эта Ли Юн Мау наверняка смотрела бы на меня свысока». Я это понял по тому первому взгляду во время самой первой встречи с ней. Она ведь тогда тоже смотрела на меня как-то нечто пустое и никому не нужное. Уже только потом, когда пришло время, и она смогла наконец-то разглядеть мое ядро, мне стало понятно, что я для нее в чем-то стал интересен. Но первое впечатление самое устойчивое. И тут ничего не поделаешь. И хотя она сама сейчас проявляла ко мне явный интерес... Я уже прекрасно понимал, что эта дамочка мне не совсем интересна. Что тут можно сказать? У нее фактически вся ее сущность была сугубо деловой. Поэтому любой интерес ко мне эта дамочка переводила в деловую плоскость. Прекрасно. Так я, по крайней мере, точно знал, чего от нее можно ожидать. И поэтому мог доверять ей такие вещи. Теперь она и сама уже прекрасно понимает, что если проболтается где-нибудь на стороне о моих секретах, то для нее самой это все закончится достаточно плохо, так как не стоит раскрывать такие секреты посторонним. Если она сделает такую глупость, то сразу же потеряет поставщика. И даже более того, ведь их торговый дом будет обвинен в том, что они не хранят секреты своих клиентов, а это потеря авторитета. Зато, по крайней мере, теперь они смогут заткнуть рот тем самым старейшинам, которые начали внезапно заявлять такие глупости. — А как иначе я должен понимать все случившееся? — Ведь кто-то же из них все же додумался такое ляпнуть. — Демонические техники, значит? Тихо пробормотал я себе под нос, делая глоток вина, что заставило эту молодую дамочку снова начать извиняться. А кто именно из ваших старейшин такую глупость вообще смог заявить? Я хотел бы просто узнать о том, зачем кому-то было нужно пытаться нас с вами поссорить. Ведь это же кому-то было выгодно. Если дело обстоит именно таким образом, то я был бы внимательнее. Ведь такой индивидуум явно появился не просто так. Кому-то уж очень хочется поссорить меня с вами. К тому же тут же возникает вопрос. Как я мог бы сдать экзамен на алхимика, если имею отношение к темным техникам? Это глупо. Алхимики просто не подпустили бы меня к своей ассоциации, так как для них подобное могло бы стать смертельным приговором. Никто бы не позволил такому вообще случиться. Однако это произошло. То есть этот умник хочет сказать, что алхимики проглядели в своих рядах такого вот засланного казачка?» Услышав незнакомое слово, Лиюн тут же насторожилась. Но я быстро ей пояснил, что это может означать. «Шпион, враг, да что угодно». Важно было то, что по сути это был именно тот, кто намерен раздор. Ведь в данном случае даже последнему дураку было понятно то, что разумно используя демонические техники, сам становится подвержен демоническим силам. И их влияние не заметить просто невозможно. Так что тут же возникает достаточно глупый и в чем-то даже наивный вопрос. Как вообще старейшины ассоциации алхимиков могли принять экзамен у того, кто использует силу демонов? поэтому я заставил ее задуматься о том, кому и зачем было нужно задавать такие наивные вопросы в их совете старейшин. Судя по всему, в ближайшее время в их совете старейшин возникнут большие перестановки. Как я уже говорил, представители этого торгового дома могли пойти на многое, но только не на подобную глупость. Это им еще повезло, что слухи о таких вещах далеко не разошлись. Хотя предпочитая, чтобы такого вообще не было. Поэтому я тут же пояснил Ли Юн то, чем могут быть чреваты такие слухи, которые наверняка поддержат те же представители Ассоциации Алхимиков. Видимо, они пока что даже сами того не понимают, чем это для них может закончиться. Но только ради того, чтобы отомстить мне, эти разумные сделают такую глупость и постараются обвинить меня буквально во всем. А мне бы этого не хотелось ведь я отказался предоставлять им свои техники изготовления пилюли молодости. Я уже молчал обо всем остальном. Поэтому им лучше держаться от меня на некотором расстоянии, как и я стараюсь держаться от их ассоциации».